только, к сожалению, моим желаниям не суждено было осуществиться. Я знала это из горького опыта. Я снова открыла глаза и посмотрела на Гидона со стороны. Ты был прав, жалобно сказала я. Вероятно, здесь действительно единственное место, где они не могут нам помешать, но тебе достанется. Да, и даже наверняка, Гидеон слегка улыбнулся. Прежде всего потому, что я Марлея, ну, Он должен был несколько грубо удержать, чтобы он не отнял у меня хронограф. Его улыбка на мгновение стала мрачной. Операция чёрный турмалин и сапфир должна будет состояться в какой-нибудь другой день. Хотя у меня сейчас появилось ещё больше вопросов к Люси и Паулю, и встреча с ними была бы именно тем, что нам в данный момент было бы нужно. Я подумала, наша последняя встреча с Люси и Паулем у леди Тильни И мои зубы громко застучали друг о друга, когда мне вспомнилось, как Люси посмотрела на меня и прошептала моё имя. Боже мой! А я не имела ни малейшего понятия. Если Люси и Паул мои родители, тогда мы родственники? спросила я. Гедеон снова улыбнулся. Это тоже было первым, что пришло мне в голову, сказал он. Но Фальк и Паул для меня только отдалённые кузины третьей или четвёртой степени. Они происходят от одного близнеца Сердалика, а я от другого. В моём мозгу снова начали крутиться колёсики, сцепляться друг с друга. Неожиданно у меня появился ком в горле. Папа, прежде чем заболел, всегда пел нам что-нибудь по вечерам и при этом играл на гитаре. Нам это очень нравилось. Мне и Нику тихо сказала я. Он всегда утверждал, что мой музыкальный талант я наследовала от него. А при этом Мы даже не были с ней в родстве, а чёрные волосы у меня от Пауля, я всхлипнула. Гидон молчал, его лицо было сочувственно искажено. Если Элюси мне не кузина, а моя мама, тогда моя мама это моя двоюродная бабушка, продолжила я. А моя бабушка в действительности моя прабабушка, и не дедушка мой дедуля, а дядя Гари. Последнее было последней каплей. Я начала безудержно плакать. Я терпеть не могу дядю Гари. Я не хочу, чтобы он был моим дедушкой, и я не хочу, чтобы Ник и Каролина не были больше моими братом и сестрой. Я так люблю их. Деду он позволил мне немного поплакать, затем начал гладить мои волосы и бормотать что-то утешительное. Эй, ну хватит, Гвин. Это ведь не играет никакой роли. Они же остались теми же самыми людьми, безразлично в каких родственных отношениях они с тобой находятся.